«Ну, что думаешь?» Вопрос прокурора города Мерзлина был обращен к Евгению Паку, сидящему напротив него с каменным лицом. По этому лицу невозможно понять, что за мысли роятся в голове его обладателя. Оно непроницаемо, словно у статуи Будды в храме Бонгиумса. Храм Бонгиумса в Сеуле был основан в 794 году, во время правления короля государства Сила Вонсона. Знаменит одной из самых высоких статуй Будды в Южной Корее. «О чем?» — уточнил зампрокурора, не меняя выражения лица. «В смысле о чем? О деле, само собой». Э, вы называете делом вот это безобразие, Илья Сергеевич?» «Ну не надо», — поморщился главный. «Не надо так уж с плеча рубить-то, Евгений Михайлович». «Дело, конечно, сыроватое». «Сыроватое?» — возмущенно перебил Пак. И на этот раз его лицо выразило все, что он думал о предмете разговора. «Да оно строится на показаниях всего двух свидетелей!» «Есть записи с видеокамер, а также с телефона!» «Надо еще проверить те записи!» Снова перебил шефа зам. «Что-то подсказывает мне, они могли пропасть или утратить товарный вид!» «Ну так вот потому-то я и поручаю дело тебе!» «Либо доведи его до ума, либо верни на доследование!» «В конце концов, мы тоже не боги!» «Но почему я?» «Потому, дорогой мой, что о случившемся кричат из всех телевизоров, утюгов и даже кухонных комбайнов. А кто у нас на короткой ноге с репортерами?» «Пресс-служба прокуратуры», — буркнул Пак, отлично понимая, к чему ведет начальство. «Журналюги тебя обожают», — игнорируя реплику подчиненного, продолжил мерзлен. «Поэтому?» «Поэтому они еще пристальнее будут следить за развитием событий», «Если вы, Илья Сергеевич, полагаете, что из-за своей, как вы выразились, любви ко мне СМИ умерят аппетиты...» «Я полагаю», — на этот раз уже перебил шеф, «что ты сумеешь представить нашу работу в наиболее выгодном свете». Говоря эти слова, он вспоминал разговор с первым замом Денисом Корнеевым. «Ты уверен, что Пак справится?» — спросил он после того, как Корнеев предложил идею передать горячее дело Евгению. «А какая разница?» Беспечно пожал плечами тот. Если справиться, то все плюшки достанутся прокуратуре. А конкретно лично тебе, так? А если не сдюжит, то весь негатив падет на него одного. Ведь репортеры будут следовать за своим любимчиком по пятам, фиксируя каждый его шаг. Мерзлин знал, что Корнеев и Пак терпеть друг друга не могут. Но это его не беспокоило. В конце концов, здоровая конкуренция в коллективе этому самому коллективу только на пользу. Корнеев видел в коллеге соперника. И не зря. Евгений Пак привлек внимание московского руководства, доведя до суда и выиграв несколько успешных дел. Сам по себе выигрыш прокуратуры не имел большого значения, ведь известно, что она побеждает гораздо чаще, нежели адвокатура. Важно то, что вопреки давлению со стороны общественности и начальства Паку удалось добиться результата. Скорее всего, рекомендуя его для нового дела, Корнеев преследует собственные интересы, пытаясь любыми способами дискредитировать конкурента, сбросить того с Олимпа, куда вознесли его представители СМИ. Последнее дело о лоскутном маньяке стало вишенкой на торте Евгения Пака, и Мерзлину уже звонили из столицы со странными вопросами по поводу его подчиненного. Мерзлин относился к Паку прохладно, с столикой недоверия и даже ревности» тот слишком самостоятелен и прямолинеен, а заставить его изменить своим принципам – вообще дело дохлое. Он пользуется своей известностью, понимая, что подвинуть его нелегко, Вздумай начальство это сделать, поднимется слишком большой шум. Поэтому Пак порой позволяет себе такое, о чем другие не могут даже мечтать. С другой стороны, он крепкий профессионал и хорошо знает свое дело – Именно по этой причине Мерзлин сомневался, что Пак примет дело в том виде, в каком ему пытаются его всучить. «Если он откажется, — продолжал между тем Корнеев, — отдашь любому, кому сочтешь нужным. Они либо все завалят, либо вернут следаку. Но Пак ведь может и выиграть. В последнее время нас критикуют, и хороший наезд бесстрашной прокуратуры насильных мира сего сыграет тебе на руку». Слова первого зама имели смысл. «Так что дерзай, Женя», — подытожил Мерзлин свой разговор с Паком. «Если заметишь серьезные нестыковки, возвращай на доследование. Но сам понимаешь, не хотелось бы, ведь случившееся обсуждается. А уж какая буря поднимется, если придется доложить общественности, что дело не дойдет до суда?» «Я понял, Илья Сергеевич», — буквально скрипя зубами, сказал Пак. «Сделаю все возможное». «Вот и молодец», — похвалил шеф, самодовольно поглаживая подбородок. «Удачи тебе!»